Команда Ава Сандара. Навязанная работа. 5.06.2015 Капитан Лем Декс. Герой одной книжки, которую читают детям в средней школе. Тощий и нескладный паренек, не желавший взрослеть, мечтавший о подвигах и сбежавший из дома в далекую-предалекую страну за Великим океаном. Здесь и далее, в путешествии за Великий океан, используются мотивы повести Джеймса Барри «Питер Пен в кенсингтонских садах». Тамлем прошел путь от вечно ошибавшегося несмышленыша до капитана воздушного корабля. У него были надежный клинок, верные друзья, вероломные враги. Хорошенькая подружка. О чем еще может мечтать подросток? Ну, отлично. «Спросите тогда, о чем же мечтает капитан Аве Асандара, раз она выбрала подобный псевдоним?» Мария Гейтс. Через два с половиной часа допрос Милоша Астазии был закончен, и Лиавену Алиманду утвердили план действий. Он послал за капитаном Лемдекс Мичмана, тот проводил ее по фрегату к кабинету Алиманда и коротко постучал. Получив разрешение войти, Мичман отворил дверь. Лям небрежно кивнула провожатому и осмотрелась. Каюта Алиманда выглядела менее пышно, чем у многих его коллег. Обстановку составляли три кресла, ряд книжных полок у стены и широкий стол. По краю столешницы вился тонкий узор. Вся мебель из темного дерева. По сравнению с традиционным стилем флота кабинет казался почти невзрачным. Но Лем все равно смотрела здесь, как рабочий в коронной коллегии. Алимант расположился за письменным столом, просматривая какую-то папку. Он закрыл ее, когда Лем вошла, поднялся и указал на кресло напротив. «Прошу, капитан Декс, садитесь. Чаю?» «Если ты на моих глазах сваришь, по всем правилам, талайский пуэр, то не откажусь». «Я боюсь, что его у меня не найдется, однако...» Бертрев, невысокий человек в темной форме валета возник из прилегавшей к кабинету комнаты. Молодой чай, пожалуйста. Руфин Бертрев поклонился и снова исчез. Фыркнув, капитан прошла мимо книжной полки и просмотрела названия на корешках. Протянула была руку к трактату по воздушной тактике, но передумала и взяла сборник речной школы поэзии XVII века. Ты про меня знаешь? Ты был поразительно вежлив. Ты принёс извинения за стрельбу по Авасандара. Она краем глаза посматривала на Алеманда. Теперь давай выясним, чего от меня хотят и как далеко в связи с этим простирается твоё терпение. Лемс с раскрытой книгой упала в кресло, скрестила ноги и достала очки из внутреннего кармана жакета. Мне только два дня, нет у меня пока ещё и имени. Как же я тебя назову? одобрительно кивнул Алимант. «Радуюсь я, что живу, радостью, так и зови меня». «Алейк. Мне больше нравится другое его произведение. Бездумно танец мотылька оборвала моя рука, а чем и я не мотылек? Ведь нам один отпущен срок, порхаю и пою, пока слепая не сомнет рука». Лем закрыла книгу, бросила на стол и откинулась в кресле, сцепив руки за головой. «Дело вкуса», — согласился Алимант. «Считаю, мысль есть жизнь и свет». У Уильям Брейк, «Дитя радость», «Мотылёк». «Впрочем, я не менее ценю Ронса». «В горах моё сердце». Роберт Бернс, «В горах моё сердце». Лем посмотрела на собеседника, не веря, что его не беспокоит её нахальство. «Ты же не о поэзии меня пригласил болтать?» Офицер отклонился назад и вопросительно посмотрел в сторону комнаты валета. Бертреф вышел и молчаливо опустил на стол поднос с двумя фарфоровыми чашками. Затем взял оставленную лем книгу, вернул ее на полку и беззвучно удалился. «Нет, конечно. С вашим сопровождающим побеседовали, и ситуация в большей степени понятна». Вы тоже уже оценили сложившееся положение, не так ли? Давай ты мне его опишешь, чтобы у нас было полное и абсолютное взаимопонимание. В целом, все точно характеризуется словами, которые я никак не могу произнести при женщине. Алиманта окинул капитана неодобрительным взглядом, словно сомневаясь, что действительно разговаривает с дамой. «Не стану скрывать...» Вы, пусть невольно, стали сообщницей в тяжелом преступлении. Слава Белому Солнцу, служба государственного спокойствия альконта служба лорда Корвунд смогла вычислить местонахождение Адлани. «Хорошо. Я и моя команда встряли по макушку», — согласилась Лем. «Что ты собираешься с нами делать?» Алимант непроницаемо улыбнулся. «Для начала я хотел бы уточнить, какое обращение вы предпочитаете». «Лемдекс или же Мария Гейтс?» Капитан раздраженно прикрыла глаза и крепче переплела пальцы на затылке. «Должен признаться», — добавил леманд «мне было бы неловко общаться с персонажем детской приключенческой истории». «Лемдекс», по моему личному мнению, а также по мнению многих критиков, является одним из самых ярких образов в романтической литературе XIX века. Она в упор посмотрела на офицера. «Можешь обращаться ко мне, капитан. Откуда ты про меня узнал?» «Служба», — просто ответил он. «К тому же я... слышал о вас, когда вы были курсанткой». «До или после моей выходки на Арконе?» «Если раньше у Лям еще оставались сомнения о задержании Ава Сандара, теперь они развеялись окончательно». «Конечно». «Такими расследованиями занимаются люди Альберта Корвунда», — обреченно вздохнула она. «Я недооценила, насколько пристально Алькон следит за своими подданными. Покажите-ка мне умника, сообразившего покопаться в архивах. Если кто и мог сопоставить личности неудавшейся курсантки, доктора общественных наук и вольного капитана, то только да въедливые джентльмены и дамы службы лорда Корвунда». Алимант не ответил на ее вопрос. Видите ли, пособничество в похищении Длани повлечет за собой плохие последствия для вас, вашей команды и вашего корабля. Тем не менее, вы можете исправить едва непричиненный вред. Ваша семья неоднократно оказывала помощь королевству, и служба готова предоставить вам шанс. На лице капитана возникло болезненное выражение, словно она попробовала прокисшее молоко с примесью дёгтя. Гримаса, смешанная с презрением брезгливости, задержалась на несколько долгих секунд, потом начала таять медленно и очень неохотно. Лицо алиманда даже сохранило прежнюю благожелательность. Он пригубил чай. «Ублюдок», — тихо произнесла Лям. «Мое рождение было неоспоримо законным, капитан Декс». Лицо Алимандо застыло. «Я служу короне, как и вы. Хотели. Признаюсь, искренне восхищен вашими достижениями в летной академии и даже приземлении во дворе коронной коллегии». Лем стиснула зубы. Она не желала обсуждать ни семью, ни учебу. Наклонив голову, капитан посмотрел на собеседника поверх очков. «Слово «аристократия» происходит от этронейского «власть лучших», — неторопливо начала она. Отбросим в сторону первоначальное значение, которое оно постепенно утрачивает в Альконте. Я хочу обратить внимание, для того чтобы вырастить и воспитать этих лучших, требуется не просто построить дом, выбрать породистую женщину и дождаться потомства. Важна преемственность, передача духовных ценностей, Нужно привить детям понимание красоты, доброты, любви, долга и ответственности. Скажи, тебе ясен смысл моих слов?» Алимант на секунду опустил веки. Он подавил приступ гнева, мысленно поблагодарил Белое Солнце за свою выдержку и с сожалением подумал, что курсант Гейтс изменилась не в лучшую сторону. «Приношу извинения», — сквозь зубы ответил офицер. Не желал вас оскорбить. Предлагаю более не касаться чистоты крови. Сожалею, что затронул болезненную для вас тему. Ты так просто сдаешься? Уверяю, со мной крайне интересно говорить об аристократии. Ты читал причины гражданской войны? Читал, благодарю вас. Глубокое и всестороннее исследование, пусть я и не могу согласиться с большинством выводов. Скажи... А тебе было проще в Академии, чем венитрийцам и гитцам? Я так понимаю, ты был среди тех заносчивых старшекурсников, которые сверху вниз смотрели на проклятых выскочек? Должен с сожалением признаться, я был среди тех, кто задумывается о них, лишь встречая по-настоящему выдающуюся личность. Став офицером, я понял, что у такого подхода есть недостатки. Алиман снова пригубил чай. Эту встречу он представлял себе по-другому. Раз уж мы снова заговорили о временах учёбы, офицер вспомнил итоговый вылет Марии. «С вашими результатами и рекомендациями вас взяли бы на любой корабль». Лем посмотрела ему в глаза. «Мы оба понимаем, что это не был бы военный корабль флота Его Величества». Она потянулась к подносу. Офицер на мгновение остановил взгляд на её пальцах, сжавших чашку. Рука дрожала. На краткую... Очень краткую долю секунды глаза Алимандо сузились. «Вы могли бы служить короне иначе?» «Завоевать господство в воздухе значит победить, а потерпеть поражение в воздухе значит быть побежденным и вынужденным принять все те условия, какие неприятелю угодно будет поставить». Лоэ, Лем хмыкнула. Джулио Дуэ «Господство в воздухе» «Иначе меня не устраивало. Теперь давай перейдем к делу». «Согласен», — помедлив признал офицер. «Вспомнить академию можно и в иное время». «Покажи, что тебе обо мне известно». Алимант пододвинул капитану документы, которые читал до ее прихода. «Здесь было все. От даты рождения, 7 апреля 1982 год, и имени матери...» до полного списка публикаций доктора общественных наук Марии Гейтс. Бумаги об окончании с отличием младших и средних классов специализированной школы, дипломы за три года побед в математических олимпиадах, свидетельства о предоставлении стипендии в высшей школы точных наук Альконта на Арконе. Когда Эдгар II допустил женщин к военной службе, Мария отчислилась и подала заявление в Летную академию Его Величества. Курсантский табель лежал тут же. Бегло просмотрев его, капитан нервно прикусила верхнюю губу. Она была одной из лучших. Но его величество Алик IV Маркавин отменил отцовский закон, и ее выгнали с флота без доступа к полетам, выплат и возможности защищать корону. Лем увидела извещение об увольнении. В конверте лежал мятый, порванный в паре мест приказ. Губы исказила сардоническая улыбка. В роковой день Мария, уже не курсант Гейтс, отличилась особенно. Ее запомнили все и надолго. Проклятый вечер врезался в память до мельчайших деталей. Вместо того, чтобы складывать вещи и забирать из секретариата документы, она прокралась на аэродром летной академии. Сырой ветер пронизывал до костей и оседал каплями на волосах, шарфе и меховой оторочке куртки. Стемнело, но огни вдоль взлетно-посадочной полосы пока не горели. Мария, быстро задыхаясь, пробежала мимо учебных перехватчиков к лейкору капитана Родиона Оксанева, достопочтенного графа Ломенск, запрыгнула на крыло и дрожащими руками разблокировала кабину. Ближе к ночи инструктор планировала отправиться на Аркон, и одноместный двухдизельный корабль подготовили к вылету. В кабине пахло знакомой смесью керосина и кожи. Под задом скрипнуло потертое кресло. Мария надела шлемофон Оксанева, туго затянула ремешок. Сократив отправную проверку до минимума, она вырулила на взлетно-посадочную полосу. Здравый смысл отключился наглухо. Ее вели обида, Уязвленное самолюбие и желание продемонстрировать Его Величеству, какого аса он лишился. Мария вообще не думала о последствиях. Мир сжался до объема кабины, тело пронизывал рокот дизелей, душу свист крыльев. Она должна была срастись с перехватчиком и совершить нечто поистине невозможное. Выписанная на Оксанева путевая открыла небо над Арконом, но Мария не собиралась садиться ни в одном из воздушных портов. Лейкор набрал высоту и на ужасающей скорости понесся вниз. Сердце заходилось. Бешенная перегрузка вдавила в кресло, слезы заволокли глаза. Едва не потеряв сознание, Мария вышла из пике над самой Игоренской площадью. Влетела под арку центральной башни коронной коллегии и приземлилась во внутреннем дворе, перед входом подперев двери носом. Внутри шло заседание. Выбравшись из кабины, Мария зубами оторвала кусок от матка синей изоленты, прилепила на нос перехватчика полученный утром приказ и благоразумно сбежала до приезда констеблей. Лейкор отогнали только утром. Участникам заседания пришлось покинуть встречу через заднюю дверь, как прислуги. Лем смяла в кулаке извещение. Мария так и не забрала документы из академии. После унизительного приказа и дерзкой выходки Она разругалась с семьей и решила попытать счастья за пределами королевства. Константин Ивен побоялся, что сводная сестра с творит натворит еще глупостей, и отправился с ней. Вместе они устроились работать на Ава Сандара, который тогда принадлежал Вермингу Гатье, джалицу греонского происхождения. Старик сотрудничал с проверенными людьми, не любил зря рисковать и по-отечески заботился о команде. Помог Константину получить лицензию бортмеханика, поддержал Марию в желании изучать общественные науки в джалийской академии философии. Ей было нужно чем-то заполнить возникшую внутри после отлета Саркона пустоту. Результатом семилетней работы стали причины гражданской войны 1980-1983 годов. В исследовании Мария обосновала альконскую кастовость как первопричину восстания. Академия высоко оценила сочинение. После публикации книги Мария получила звание доктора, внезапное признание на родине и даже приглашение от высшей школы истории Альконта на Арконе прочитать курс лекций. Но Верминг умер. Лем получила в наследство Авасандара и решила не возвращаться домой. Капитан продолжала читать, Алимант не мешал. Он встал из-за стола, Рассеянно взял с полки Том Марильда и открыл наугад. В глаза бросилась фраза «Мужчин можно анализировать, женщинами только восхищаться». Оскар Уайлд «Идеальный муж». С сомнением, посмотрев в сторону капитана, офицер еле слышно хмыкнул и перевернул несколько страниц. 12 мая 2010 год. Мария Гейтс, как Лем Декс, получает материковый сертификат капитана на право управления воздушным судном. 16 декабря 2012 года регистрирует Аве Асандара на свое новое имя», — дочитала она. Еще раз пробежав глазами прилагавшуюся к делу личностную характеристику, Лем закрыла папку и подвела итог. «Джентльмены службы знают очень много о докторе Гейтс, и, похоже, вообще не имеют представления о капитане Декс. Алимант вернулся к столу. «Полагаю, вы правы». Он вновь сел в кресло. «О вашей карьере вольного капитана известно немного, и источники оставляют желать лучшего». Лемпа барабанила пальцами по столу и резко уточнила. «Тот пилот уцелел?» Офицер взглянул на нее с интересом. «Он успел вовремя покинуть перехватчик». Капитан зажмурилась. Врезавшемуся в феррит летчику определенно повезло больше, чем ей с командой. У них не было никаких шансов катапультироваться с Вентас Аэрис. Итак, твое предложение. Служба хочет, чтобы вы поработали на Альконт. Выбора нет, верно? Да. А вас Андара конфискуют. Команда сгорит в шлейфе судьбы капитана. «Еще, если я не ошибаюсь, в ближайший месяц в корпус ветра поступает некий молодой человек, чьи инициалы зеркально совпадают с инициалами капитана Ава Сандара. скупо изложил офицер. «Таков ультиматум службы. Ваши публикации не спасут его от позорной записи в карточке семейного реестра». Лемни сразу осознала последние слова. Поняв же, о ком речь, мгновенно подалась вперед. Перегнувшись через стол, она сжала обеими руками воротник белоснежного мундира и процедила «Не трогай моего младшего брата!» Алимант не шелохнулся, однако ярко-зеленые глаза опасно сузились. «Полагаю, это согласие?» Взгляды скрестились. Лям разжала руки и оттолкнула офицера, с трудом удержавшись, чтобы не врезать ему так, как учил наставник с Филимана. «Да, цверк побери. Я не могу заставлять его проходить». «Понимаю. Поэтому, а еще из уважения к достижениям доктора Гейтс, мы с вами сейчас просто разговариваем». «Достижениям доктора Гейтс?» — переспросила Лям. Ее осенило, она нервно рассмеялась. Я-то гадаю, чего мы расшаркиваемся. Служба никогда не признается, что упустила длань, а если автор причин гражданской войны окажется за решеткой, Маркавина обвинят в затыкании ртов. Альконджет так стремится показать, будто не чужд либеральным взглядом. Они даже обсуждают антитрадиционалистские положения из книги в высшей школе истории, лишь бы отобрать у злых языков еще один повод раскачивать трон. Лекция окончена? Не выдержал Алимант, капитан невероятно раздражала. Ему все сильнее хотелось поставить ее на место, особенно после упоминания Его Величества. «Я права», — Лем сверкнула глазами. «Меня вы не тронете. Но команде, кораблю и моим родным достанется по полной. Кто-то хорошо подготовился, чтобы убедить доктора Гейтс сотрудничать». Алимант придавил пальцами столешницу. Ладони горели. «Все. Достаточно. Он придушил бы капитана на месте, если бы не указание службы». Лем его намеренно провоцировала, словно последствия ее не волновали вовсе. С другой стороны, самому офицеру не доводилось испытывать ничего подобного. Его родословная была идеальной. Марии же с прочерком в графе «Отец» каждый день приходилось отстаивать право зваться кем-то, кроме внебрачного ублюдка. На миг Алиманду показалось, он понимает ее чувства. Офицер с отвращением представил, что кто-то навредил бы сестре из-за их родства. Потом с горечью вспомнил случай у тетушки, когда младший брат попал в больницу. Алиманд просто взял его с собой на праздник и погубил. «Слово офицера Королевского флота Его Величества», — твердо произнес Алиманд. Я лично позабочусь, чтобы вашего брата оценили по достоинству. Капитан внимательно смотрела на него, не расслабляясь. «Теперь расскажи, чего ты хочешь, Атава Сандара. Для начала вы доставите груз по назначению». «Я не понимаю», — нахмурилась Лем. «Разве Милош никого не сдал?» «Юноша знает очень мало. Куда отвезти груз и как опознать получателя?» ему неизвестно, кто посягнул на святыню». «Неудивительно». «Пожалуй», — Алиман сделал паузу. «Копию реликвии вам предоставят». Лем покачала головой. «А в Асандаро требуется ремонт. Если корабль сильно задержится, возникнут подозрения». «У меня отличные авиатехники. Я могу поручиться за качество их работы». Корабль отремонтируют в кратчайшие сроки, и опоздание можно будет объяснить превратностями небесного странствия. «Вот теперь ты заговорил на знакомом мне деловом языке», — одобрила капитан. «Отряди парочку умельцев под руководство кассу, с их помощью он быстро управится». «Я отдам распоряжение». «Разумеется, ваш борт-механик отлично знаком с Ава Асандара, но хочу обратить внимание...» У моих людей есть не только прекрасное оборудование. <кхем> а двигателей, которые ставят на курьерские военные корабли, не найдется? Это женщина — настоящее испытание для любого терпения. Белое солнце, дай мне сил. Алиман сжал кулаки. Оборудование для ремонта, с нажимом уточнил он. Все, что пострадало при погоне, заменят по спецификации вашего корабля. «Считаешь себя умником, верно?» — понимающий усмехнулась Лям. Алимант вдохнул, выдохнул и ответил с тихой яростью. «Вам и вашей команде лучше немедленно приступить к ремонту, капитан Декс».